18 пехотных и однотанковые Одновременно на запад из Германии было направлено 9 дивизий 13-й волны, предназначенных для несения оккупационной службы об Германию прибыла пехотная дивизия из Дании. В связи с Балканской компанией количество дивизий, перебрасываемых в составе 3 и 4 эшелонов, По сравнению с первоначальным планом, было уменьшено, а в составе пятого увеличено. Переброска третьего эшелона в составе 17 дивизий осуществлялась с 11 апреля по 21 мая. Большинство дивизий прибыли с запада, а две из Германии. Все 43 дивизии, прибывшие в составе трех первых эшелонов, в интересах оперативной маскировки располагались западние рубежа кёнигсберг варшава Тарнув. В середине мая из Германии на запад были направлены восемь пехотных дивизий 14-й волны для несения оккупационной службы. С 22 мая железнодорожный транспорт Германии был переведен на графику скоренного движения и сосредоточение войск на востоке резко увеличилось. С 22 мая по 5 июня в составе 4 эшелона были переброшены 11 пехотных и 9 охранных дивизий. В конце мая на запад из Германии для несения оккупационной службы было направлено 5 пехотных дивизий. На 5 июня во всех трех группах армий насчитывалось 89 пехотных дивизий. Так что отдельный интерес представляет вопрос, где взял подполковник-новобранец 110 немецких дивизий еще в декабре 1940 года и что стоит за его знаменитой сводкой номер 8 и поднятой им паникой. Пятый эшелон в составе 14 танковых, 12 моторизованных, двух пехотных, 3 легкопехотных дивизий и двух моторизованных бригад начал переброску 6 июня и должен был закончить ее 18. -го. Переброска 6 эшелона, включавшего 28 дивизий и одну бригаду резерва главного командования сухопутных войск, должна была начаться 19 июня. и продолжаться в течение нескольких недель после начала войны. С 10 июня войска атакующего эшелона начали выдвижение на исходные позиции от 7-20 км до 20-30 километров от границ. Сосредоточение авиации осуществлялось в два этапа. На первом этапе с февраля по май 1941 года выдвигались Службы тыла, а на втором, начавшемся 22 мая, перемещались летные подразделения с тем, чтобы закончить выдвижение 18 июня. Можно было считать, что если не случится ничего непредвиденного, а все говорило за то, что ничего не случится, то к 18 июня западных границ СССР, удастся сосредоточить и развернуть 120 дивизий и две бригады. Кроме того, на южном фланге заканчивалось развертывание 13 дивизий и 9 бригад румынской королевской армии. войска были разделены на три стратегические группировки: север, центр и юг. начало операции по плану «Барбаросса» создавали запасы горючего в расчете на 700-800 километров марша для всех видов боевых машин и автотранспорта. В каждой пехотной дивизии имелось два боекомплекта боеприпасов, а в танковой — три. Этого должно было хватить на первые 10 суток боев. Вместе с тем в оперативном тылу шло интенсивное дорожное строительство. Расширялась сеть связи, строились... полигоны, учебные поля, казармы, склады для боеприпасов и ГСМ. 14 июня Гитлер собрал последнее совещание по осуществлению планов Барбаросса.